«Радин. Пятница». «Пятница. Возможны осадки», — сказал ему телефонный календарь. «29 декабря. Метель», — сказал алжирский грозбух. Служанка остается на вилле. Одна», — записал Радин. «Свидания не будет. Хозяйка прихватила австрийца с собой, как ручную шиншилу. «Что она делает?» «Открывает шкафы, надевает жемчуг». Разводит огонь в камине, наливает себе хересу и садится в гостиной. С улицы послышался скрежет, потом собачий лай и автомобильные гудки. Радин захлопнул тетрадь, открыл кран, надеясь, что пойдет горячая вода, и вышел на галерею. В соседнем дворе работала бетономешалка. Мужики в комбинезонах расставляли полосатые загородки, и кто-то из соседей не мог выехать из двора. Внизу лязгнула парадная дверь, соседка вышла во двор с бельем в корзине, поставила ее на землю и стала ругать строителей пронзительным голосом. Интересно, нашла ли она вчерашнюю рыбу? Услышав, как хлопнула входная дверь, Малу направляется к лестнице, ведущей в студию. Она намерена спуститься во всем блеске, как это делает сеньора, когда встречает гостей. Кристиан идет по коридору, и служенка посмеивается, облокотившись на перила. Ее платье тускло светится в полумраке аттика. но тут она слышит, как там внизу аспирант произносит «Доминика, дорогая, я вернулся». «Нет, не слышит», — подумал Радин, закрывая балконную дверь. «Это же титры». Он забрался в ванну, закрыл глаза и представил себя в маленьком зале с плюшевыми креслами. К году в девяносто пятом в такой зал его таскала подружка, у которой был пропуск на просмотры для знатоков. Там крутили французские нуары фильмы Чарльза Видера. Дымная музыка, допросы официанток в прокуренных барах, темно-золотой бурбон, мокрые улицы, чугунные лестницы. Фильмы были похожи как костяшки домино. Детектив берется за странное дело, некоторое время мечется без толку, и тут на него начинают валиться трупы. Еще бывают незнакомцы в поезде и хмурая красавица, чье лицо покажут размытым в оконном стекле. Раден намылил голову и засмеялся, подумав, что в его истории целых две красавицы, незнакомец в поезде и одна страшноватая птица с синими перьями. «Ладно, пусть будет Нуар». Шаги приближаются, служанка выключает свет и бежит в верхнюю студию. Забирается на антресоль, где я когда-то поймал кота. Дальше бежать некуда. Люстра, похожая на сеть, полную аметистовые рыбы, вспыхивает. «Наверху темно». но аспирант уже видел край знакомого платья. Он мурлычет, стоя под лестницей, но ответа нет. Слышно только тяжелое дыхание и размеренный скрип маятника. Так проходит некоторое время. Он говорит, но не получает ответа. В камине пылает огонь. Гостиная залита мглистым розовым светом. За окном зима. Радим почувствовал, что вода остыла и выбрался из ванны. Завернувшись в полотенце, он взял сигареты и снова вышел на галерею, надеясь, что строители ушли выпить кофе. Во дворе и вправду было тихо, только двое мужиков топтались вокруг стены, пытаясь закрепить на ней складную лестницу. Мало стоит ваттике, закусив губу до крови, ярость раздувает ей горло. Тем временем аспирант теряет терпение и делает несколько шагов по ступенькам. Я видел эту лестницу и поднимался по ней. Уверен, что хозяину она нравилась, он видел в ней подъемный мост, корабельные сходни или чугунную спираль в башне из темного дерева. Каким был звук его падения? С тех пор, как внизу хлопнула дверь, прошло минут пять экранного времени. Но студента уже нет. Он переходит по мосту через реку Смородину. Мало осторожно спускается, выходит из темноты на свет, в точности как Хейвард в Гильде. Одна рука на перилах, Другая придерживает подол. Кровь стоит на полу просторной черной лужи. Малу склоняется над телом и ловит себя на том, что вспоминает старый рецепт — перекись водорода с несколькими каплями аммиачной воды. Пропитать стопку салфеток, накрыть пятно на мраморе и оставить на сутки. Потом она слышит, как в замочной скважине поворачивается ключ. Лиза. «Художник должен опасаться шести духов», сказал Понти, когда мы обедали на крыше. Сидели за трубой с двумя тарелками каштанового супа. Суп был принесен его рабыней в сутке, завернутом в толстое полотенце. «Шесть духов», — сказал Понти, вылавливая каштаны из крема. «Суци — дух развязности», «Дзенцы — дух костарчины». Еще есть дух горячности, дух небрежности, дух женской спальни. И шестой, который я не помню. «Я могу быть развязен, горяч, небрежен, слаб, как женщина», — сказал он потом. Но ремесленничество я не терплю. И ты не терпишь. Я хотел бы иметь такую дочь, чтобы научить ее всему, что я знаю. Дочь. Когда мы с Понти в первый раз показались на людях, мне казалось, что я веду под руку своего слепого отца. Мы шли по коридору отеля, направляясь в кабинет администратора. И он на самом деле опирался на мою руку. В такси по дороге на вокзал он сказал мне, что теперь моя жизнь в его руках, как полусгоревшая полено в руках матери Мелиагра. Я увидела в зеркальце насмешливые глаза шофера, который тоже не понял, о чем речь, и подумала, что Понти стареет и становится велеречивым. Это было новое знание. Раньше я знал о нем две вещи. Первое, у него сухие и тёплые руки. Когда он рисовал на мне ветки и листья, я дрожала от холода, а его прикосновения были приятны. И второе — его возраст мне не мешает. С другими мужчинами он мешает. все время заискиваешь или снисходишь. Одним словом — «Всегда немного врешь. Иван называл меня Феньком, потому что Феник это маленькая лиса с большими ушами. Она любит делать тынички и заначки, лапы у нее покрыты пухом, чтобы ходить по горячему песку. Еще она воет и хнычет человеческим голосом. Понти называл меня просто Менина, а спустя несколько недель стал называть Лиша. Это потому что мы стали спать вместе, и он разглядел мои ободранные балетные пятки. В тот день... Мы шли по израстовому коридору долго, лет сто. Потому что все, кто нам попадался, должны были спросить, кто это со мной и почему он в темных очках. В отеле живут в основном старики. И новые люди для них — источник свежих чувств. Я всем говорила, что это мой партнер. Сейчас он не может работать в полную силу, но будет помогать в нашей школе. Школа ее называет только администратор. На самом деле у меня занимается всего восемь пар. Зато танцевать приходит весь отель. Даже те, кто Руфина от Гейнечи не отличает. Понти приходил на занятия, приглашал старушек, спотыкаясь и путая па. Но что возьмешь человека, который недавно ослеп? Тут наш мастер был прав, он всегда говорил, в китайском цирке тоже ногами машут, а вы заставьте их вас вожделеть. Несколько раз я собирался ему сказать, что очки не нужны, достаточно того, что он сбрил свои серебристые кудри, что никто его не узнает, потому что он совсем не так знаменит, как ему кажется. Людям в провинции вообще наплевать на столичных базилевсов и конунгов, а в лицо они узнают разве что премьер-министра или тренера команды Бенфика. Но я не сказала. Когда имеешь дело с лицедеем, наблюдай, не вмешивайся. Иначе он тебя возненавидит. Доминика. Когда ты позвал меня гулять после двух часов сидения голышом в нетопленном классе, я засмеялась тебе в лицо. Позвал бы поесть или выпить, да хотя бы... На угол в кондитерскую. Но гулять по январскому городу, когда в лицо так и швыряет снежную пыль? Никуда я с тобой не пошла. И потом еще недели-две говорила тебе нет, пока ты не перестал ходить на занятия. И тут уж я забеспокоилась. Вызнула, где ты снимаешь комнату. Пришла и легла в твою постель. Ты был скользкий от температуры. Сказал, что простыл, когда ездил рисовать маяки. Проторчал все утро на волнорезе. Ты был мне совсем не рад, но я забралась между тобой и стеной. И так лежала, пока не вернулся твой рыжий сосед. Кровать была тебе коротка, а мне в самый раз. Мои колени упирались в стенку, обитую чем-то вроде искусственной кожи. Под кожей что-то подозрительно шуршало. Три дня назад в Матозине я наткнулась на запертую дверь и испытала что-то вроде облегчения. Выйдя из сада, где по углам торчали яблони, будто колышки землемера, я прошлась по улице и завернула в бар, чтобы вызвать такси. Бармен сразу выключил телевизор и сказал, что хотел посмотреть игру, но предпочтет разговор с незнакомой красоткой. Я даже засмеялась от неожиданности. Меня давно никто так не называл. Линда Горота, так окликают в южных деревнях. К тому же я выглядела дурно. Оделась попроще, чтобы не привлекать внимание. Я пыталась расспросить бармена о Гарая, но он только плечами пожимал. Мол, уехал и все тут. Правда, согласился позвонить, если хозяин дома вернется. Записал мой телефон на салфетке и сунул ее под барную стойку. Я была уверена, что бармен забыл обо мне. Хотя деньги за услугу он милостиво принял вперед. Даже растерялась немного, когда нынче вечером услышала его голос. «Это Рене из бара Рене, помните меня?» Бармен сказал, что в доме горит свет, но железные ставни закрыты. Свет видно через щели в ставнях, и он какой-то странный, перемежающийся, как будто там ходят с фонариком. Самого Гарая он не видел, но я знала, что тот живет бобылем, и больше там быть вроде как некому. Я повязала на голову платок, надела огромный, как палатка, плащ садовника и вызвала такси. Теперь я не так сильно хотела видеть Гарая, как несколько дней назад. Но выхода у меня не было. Все полетит кувырком, если он придет в галерею и устроит скандал. Он вернулся именно сегодня, за день до закрытия аукциона. Вряд ли это случайное совпадение. Ты ведь сам всегда говорил, при помощи совпадений Бог сохраняет анонимность. А я до сих пор тебе верю. Радин. Пятница. Овсянка ему надоела, так что на завтрак были сухие априкосы, найденные в трюме. Он читал книгу Кристиана, облизывая пальцы, чтобы перевернуть страницу, но клавиатура все равно стала липкой. Уходя из родительского дома, я первым делом побрился. Отец даже не понял, что я уезжаю навсегда. Оторвался от своих словарей и посмотрел на меня оловянными глазами. Уходишь? Купи турецкий йогурт и молока. Турецким йогуртом был заставлен весь холодильник, но он все боялся проснуться и не найти себе завтрака. С отцом у меня не было отношений. Что такое вообще отношения? Бывают горячие, как графин на солнечном подоконнике. Острые стеклянные грани искрятся, солнце поймано и лежит на дне апельсиновой стружкой. А бывают такие, что сколько ни лей вина, сколько веселья не трать, сколько слов не проматывай, все упирается в кирпичную стену, в брандмауэр и в пожарный гидрант. Хорошо пишешь, Крамер. Вернее, хорошо у тебя получалось. Без малого три недели я гонялся за твоим убийцей, за мартовским зайцем, за шмеликом. А теперь не хочу его ловить. Завтра сяду в Лиссабонский поезд и поеду на юг. Сам подумай. Малу на допросе у лейтенанта, Малу в вязаных носках, сидящая в камере на бетонной скамье. Ты поступал с ней, как белокурый бурж с дочки трактирщики. Ты не видел, с кем имеешь дело, и поплатился за свою небрежность. Раден вышел покурить, посмотрел вниз, во двор, поклонился соседке, торопливо собиравшей белье, и ему весело помахали рукой. Если бы можно было остаться здесь... Как бы я работал? Не пил бы совсем, забыл бы даже имя чертова каталонца, ну куда там? Прощайте грозу на севере страны и Анютины глазки на подоконнике. «Сеньор русский!» — крикнула снизу соседка, он перегнулся через перила и увидел, что она указывает на парадную дверь. «Вас хозяйка зовет, у нее сегодня ревматизм сидит, как привязанная». Райдин поднял ладони, показывая, что понял, спустился на первый этаж. Увидел, что окошко «Сантос» закрыто кружевной занавеской и постучал в стекло. Хозяйка отодвинула занавеску и обиженно сказала. «Поверить не могу, вы снова выиграли! Везет же этим приезжим!» «Еще один телевизор?» Радин увидел, что его билеты лежат на столике веером поверх сегодняшней газеты. С каждого смотрело веселое лицо Криштиану Роналду. «Две тысячи и точилку для карандашей». Сантос опустила стекло и протянула ему две картонки со стертыми полосками. Остальные все пустышки. Но вам и этого довольна, разве нет? Точилку. Он взял билеты и сунул в карман. Надо же. Я знаю человека, которому это понравится. Деньги очень вовремя, спасибо, сеньоры. Можно подумать, они бывают не вовремя, фыркнула Сантос. И спасибо не мне, а вашему богу. Какому богу вы русские молитесь? «А выигрыш сразу выдают?» Родин зажмурился и увидел белый фасад в синюю полоску. Кипарисы и берегаи в утреннем тумане. «Не раньше Диадекамоэс». Она ткнула пальцем в висящий на стене календарь. «Это 10 июня, так что придется вам у нас задержаться». «Ничего другого, так не хочу, как этого». Он хотел попросить газету, но передумал и вышел на залитую полуденным солнцем улицу. «Завтра не сяду в поезд», — думал он, нащупывая в кармане картонные полоски. «Завтра сложу свою сумку и переберусь в Можжевеловый рай. Осталось уговорить бармена принять вместо платы выигрышный билет». И сумма выпала непростая. Ровно столько, сколько сбежавший Гарай запросил за хибарку в порту. Вот к чему были муравьи в лаптопе. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». «Сейчас же пойду туда, осмотрю все как следует». По дороге куплю газету с номерами, чтобы бармену показать. Лотерея в этой стране — дело серьезное. Вся страна трёт ногтем полосочки. Вряд ли он решится мне отказать. Если все получится, вечером позвоню Лизе. В понедельник у нее поезд в Тавиру. Значит, у меня два дня на разговоры. Скажу, что у нас есть и дом, и сад, и плетёные качели, а на жизнь я заработаю. Скажу, что понимаю ее, как собака понимает беззвучный собачий свисток». Скажу, что мне с ней страшно и весело. Все равно, что взять верхнее фа в кредиас и мизера. Это мало кому удается, большинство сбивается на фальцет. Скажу, что она... Мой лизок так уж мал. Радин свернул было в сторону остановки, но, подумав, махнул рукой и зашагал по Авените. До портового района километров семь. Пойду пешком, надо отдышаться и все обдумать. Привет тебе, бомбардир Роналду. Здравствуйте, грозы на севере страны. Гарай. Прочел в газете, что под следствием находятся три человека по делу о подделках Модельяне. В том числе куратор Кейпини, которого я знаю, и венгерский дилер Гутман. Кейпини выкрутится, а еврей потеряет деньги. Я мог бы устроить то же самое заносчивой суки из галереи. Явиться на открытие, постучать ножом по бокалу и быстро рассказать всю подноготную. Там будет пресса. Будут дилеры и те особые люди, которые не стучат каталогом по спинке стула, когда хотят поднять ставку, а делают что-то неуловимое правой бровью. Варгас говорила, что эстимейт не меньше трехсот тысяч. А я получил жалкую десятку, хотя протанцевал у Альберта восемь недель. Хорошо, хоть на холсты самому не пришлось раскошеливаться. Когда мы с Понти учились в академии, я зачитывался неомарксистами. и доставал его колонизации реальности, симулякрами и прочей шелухой. Теперь, спустя 20 лет, я думаю, что хитрый француз не напрасно предлагал отменить 90-е вместе с пафосом умирания культуры. И не напрасно умер в 2007-м. Того, во что превратилась эта падаль, он уже не увидит. «Галерея понесла убытки», — хмуро сказала Варгас, когда я позвонил. Ваша работа провисели в моем зале впустую, хотя я потратилась на рецензии. Я выполнила свою часть договора, больше мне не звоните. Еще бы она не выполнила. В феврале я пришел в ее кабинет и сказал, что у меня есть информация, которая стоит дороже денег. И что я хочу железный зал на неделю. Прессы и фуршет за ее счет. Услышав, что речь идет о Понте, она пожала плечами, но я вспомнил, как играл в покер с марокканцами в общежитии. Сделал крепкое лицо, и она попалась. Пороскинь я мозгами, мог бы поискать покупателей на темной стороне Луны. Сказал бы, что работы Шандра остались у меня со студенческих времен, что они ранние, забытые, пролежали в подвале 20 лет. Купили бы со скидки, знатоков на Луне хватает. Но нет, мне нужны были цветы и поцелуи, как дебютантки на провинциальном балу. Мне нужна была слава, которую он мне задолжал. В феврале, когда Варгас отправила холсты обратно на грузовом такси, я понял, что просчитался. Стоило поставить мою подпись, как публика сплюнула и отвернулась. Подпись — это страховка. Закладная квитанция, практически вексель. Бодрияр оказался прав. Ценность переносится с момента красоты на уникальность художника и его жеста. Сказано, как хлыстом ударены. Прошло недели две. Я затеял уборку в студии. Нашел рамы, которые еще в ноябре прислали из галереи. и отставил в сторону, чтобы предложить их старьевщику. От худого должника хоть мешок мекины. Портрет славянки я решил оставить, на него могли найтись покупатели. Остальные семь холстов жалкие, заклейменные моей подписью, будто браганские овцы стояли у стены. Они провисели в железном зале всю неделю и... Ни одного красного кружка, ни одной доброжелательной строчки. А ведь это лучшее, что сделал Понти. В этой серии он прыгнул выше своей головы. Я свернул работу в рулон, завернул в старое покрывало и обвязал проволокой, чтобы снести в подвал. Потом я стал думать, как бы половчее спустить громоздкий рулон по узким ступенькам. Прикидывал так и этак, и вдруг хлопнул себя по коленям и засмеялся. Я понял, что сделаю с этим стадом. «Зачем пропадать с такому добротному холсту, правда, Шандра?» «Я сделаю с ними то же, что ты сделал с моим видом на колокольню Клеригуш примерно четверть века тому назад. Помнишь, старичок, как ты шлюпал синие кляксы, будто куски торфа, будто начинку из сливового пирога, будто пощечины, хлесть-хлесть?» «А потом сказал, что купишь мне холст». Иван. Уборщица, стоявшая под дверью с ведром, ткнула пальцем в табличку феминина и прогремела внутрь, где ее ожидала корзина мокрых бумажных полотенец. Я вышел в зал Макдональдса. Жирный запах еды стоял там, как дым над пожарищем. Но я даже бургера купить не мог. Гудящий голод заполнял мне голову. Я быстро вышел на бульвар и вдохнул осеннюю горечь и бензин. Сегодня 6 ноября, среда. Значит, я закончу 10 января вечером. Как писал один русский писатель своей жене, играть надо много времени, много дней, довольствуясь малым и не бросаясь насильно на шанс. Я бросился в воду, как китайский божок Куисин, только у башка было ужасное лицо. А я хорош, как кукурузный початок, если верить девчонке спортового склада. Теперь на моем лице ровно блестят непроницаемые покерные глаза, будто две бойницы в стене крепости. Эти глаза я заработал в царстве мертвых. Сегодня я их испробую на деле, во время осады. В восемь вечера я надену одолженные у Мендыша вещи и пойду в салон Наруабека, где я когда-то проводил беспросветные дни. Ходил вокруг стола, сжимая ставочку в потном кулаке, смотрел на вытертое сукно, на головы, склонившиеся над ним, на быстрые белые руки крупье, а сесть с людьми не мог. Хорошо, что весной Макао нашел, а то бы задохнулся. Не помню, чем я Лизе поклялся, то ли водами стикса, то ли куском железа, как древние факейцы. Но теперь клятва потеряла свою силу. И я, как говорил Стивен Д, уже не тот, я, что занимал у вас фунт. На второе обещание я намерен сдержать. Я сам отправлю девочку в академию, иначе у нее не хватит куража. А у меня этого куража хоть ложкой ешь. Пощупаем удачу в хорошо знакомом месте, там даже галстук не нужен. Первая ставка лежит у меня в пакетике из-под арахиса. Всю осень пакетик был засунут за портрет Мадонны с лампадой, которую для Оскара давно не зажигали. В Макао не поеду. Собаки — это не везение, а знание. А мне нужен чистый, беспримесный искрящийся фарт, от которого мерзнут ноздри и волосы наполняются электричеством. А потом я поем. Радин. Пятница. Портовое кафе выплеснуло на улицу двух посетителей и обрывок музыки, которую ради не опознал. Даже не знаю, что меня больше бесит, думал он, сворачивая к таможне. Рыдание на улице, зубные щетки или крушение музыки. Каталонец сказал, что все вернется разом, как только произойдет клац клац Он показал этот клац-клац, растопырив пальцы положив правую ладонь на левую. В одном из переулков его облаил маленький пудель. В другом попалась тетка с корзины, из которой торчали стрелы молодого лука. Больше в квартале не было ни души. Забегала в короне была закрыта, бутылка в витрине не вращалась, огни не мерцали. Придется подождать. Некоторое время Радин стоял в тени деревьев, разглядывая свой новый квартал. Солнце еще накаляло брусчатку, но тучи уже собрались над холмом, и сиеста подходила к концу. Скоро ставни распахнутся, хозяева кафе выставят плетеные стулья, зеленщик вынесет ящики с помидорами, и улица заполнится народом. Моя улица и мой дом белый в синюю полоску, обдумаемый двумя ветрами, речным и океанским. Что я скажу бармену? На год или на полгода? Футбольный выигрыш, который я принесу вместо денег, наверное, здорово развеселит Рене. Он примется показывать билет посетителям, и те соберутся у стойки, причмокивая языками и произнося обычное «Вау!» «Нао подэсэр!» Сначала зайду в дом, проверю воду, свет, осмотрю все при свете дня. Поднявшись на крыльцо, Радин еще раз оглядел улицу, вставил ключ в замок, покрутил ручку и вдруг понял, что дверь не заперта. Он толкнул дверь плечом и вошел. В доме не было ни души. Слабый свет проникал сквозь пунктирные щели в ставнях. Радин впустую пощелкал выключателем, опустился на колени, нашерил на полу свою сумку, вынул фонарь и вспомнил, что он разрядился еще в прошлый раз. Пришлось включить телефон и держать его над головой. В первую секунду ему показалось, что кто-то низко склонился над раковиной. Но это был умывальник на стене. Потом он увидел черную лужу крови на полу. А потом. Человека, сидевшего в кресле. В синем свете его поникшая голова казалась ослепительно белой. «Горай!» — не сдержался Радин, подходя к креслу. Телефон описывал круги по комнате, высвечивая то потолок, то голые стены. В конце концов он совладал с рукой и направил свет на человека. В кресле сидел незнакомец. А то, что показалось Радину кровью, было жидкостью, вылившейся из бутылки, лежавшей на полу. незнакомец подмигнул и сложил губы трубочкой призывая к поцелую радин шарахнулся в сторону наткнулся на стол и застыл вытянув телефон перед собой словно оружие нет показалось лицо человека в кресле было неподвижным рот сморщился черные глаза смотрели в стену на незнакомце был свитер крупные вязки и тяжелые шнурованные ботинки как будто он собрался в поход щупать ему пульс радин не стал он был мертв. Смерть стояла в комнате, горделиво, будто походный алтарь в армейской палатке. Кто-то хотел его смерти, убил его, и краски сошли с его лица. Розовый кипарис, яичные белки и зеленая земля».